Глава восемнадцатая Я немного перебрал. Хотя в процессе совместного употребления мне показалось, что близок к тому, чтобы убедить отца. Жертвами моего убеждения стала мотыга, лопата, нож, который я засадил с крыльца в уличный фонарь, и сам фонарь. Я считал отцу звезды в кольце из двух пальцев за секунду, умножал и делил любые числа, рассказал, что его сосед — которого я нечаянно увидел в темноте, вышел из нашего сарая с какой-то железкой. «Скажи мне, папа, наркоманы так могут?» Каждый раз спрашивал я его заплетающимся языком после демонстрации сверхчеловеческих возможностей. «Не знаю, сын. Я ни разу живого наркомана не видел. Те, что по телевизору, такого не могут однозначно». Он тоже был пьян. «Значит, ты не наркоман. Ты киллер». Он глубоко вдохнул воздух, поражённый очевидной догадкой. «Вы с женой ездили прикокать авторитета или бизнесмена? Прикокали?» «Нет, пострелять нам не дали двое мужиков. Один такой, как мы, а другой совсем не такой». «А какой?» «Со щупальцами. Мяконькими такими. Мы с Айрис в драку кинулись, чтобы завладеть оружием, а тут они заморозили нас. Потом отморозили, чтобы спасти». «Выходит, вы отмороженные?» Выходит, да, в каком-то смысле мы такие, причем я уже дважды. Главное, чтоб не наркоманы, сын. Остальное понять можно. Водку пей, если душа праздника просит, но в кровь ничего не вводи. Это зло, которое загонит вас в могилу в молодости. Нет, бать. Айрис с космической станцией, и вообще она очень классная. Если б не она, я бы так холостой жил, как тюха-матюха. Мы с ней знаешь, каких дел уже натворили. За нами такие космические гангстеры гоняются, что имена страшно называть. У тебя нет кабанчика на мясо? Есть, но только до зимы пусть подрастет. А что? Назови его Джан Бобом. Назову. Сам зарежешь? Не, сам не смогу. Давай ты. Давай я. Мне все равно, как свинью при жизни звали. Только чтобы мне Николай. Нас растащили по кроватям мать и Айрис, устав от глупых и громких разговоров. Разбудил меня нейроинтерфейс, оповестив о пришедшем сообщении с высоким приоритетом. То есть очень личное и срочное. Меня это немного напугало. Я открыл глаза и увидел что Айрис уже что-то читает, водя глазами слева направо. В сообщении говорилось, что за бдительность и успешное осуществление операции по раскрытию подпольного предприятия, занимающегося запретными изысканиями, с нас сняты санкции на посещение миров под управлением системы. В качестве награды нам было даровано право в любое время использовать транспорт для космического путешествия. Нейроинтерфейс можно было достать, только если сообщение направлено узким лучом с достаточно близкого расстояния в нужную точку. То есть в данный момент где-то на орбите Земли вращался корабль. Я откинулся на подушку, пахнущую гусиным пером. «Поздравляю! Нам снова разблокировали некоторые функции. Я уже давно хотел заказать для Никаса медицинскую капсулу». «А ты подумал о том же, о чем и я?» — интригующе поинтересовалась Айрис. «О чем?» — не понял я с похмелья ее намек. «Твои родители давно заслуживают собственных капсул». «И к тому же они до сих пор не знакомы со свахой». «Свахой? Ты про свою мать?» «Именно». «Мои будут комплексовать. Она выглядит нашей ровесницей». «Они тоже помолодеют. Зато у нас больше не будет этого клейма родителей наркоманов». «Хочу тебя поздравить. У нас новое клеймо. Мы отмороженные киллеры». Я со стыдом вспоминал вчерашний разговор. «Точно. Я слышала, как ты хвастался нашими подвигами». Айрис засмеялась, нагнулась и подняла из кроватки подавшего голос Никаса. «Твоя мамка — космическая хулиганка!» «Айрис, мы можем отправить сообщение, что готовы воспользоваться их предложением сейчас?» — спросил я. «Да, корабль рядом с землей». «Я совру родителям, что мы хотим свозить их в район на базар, а сами отправимся к свахе и за капсулами». «А кто присмотрит за хозяйством?» «Апанасий. Они его всему обучили. Он уже несколько раз доил корову». «Человек почти нашёл своё призвание в сельском хозяйстве!» «Ладно, это на самом деле хорошая идея», — согласилась Айрис. «Я нашёл мать в огороде и сообщил, что хотим загладить вину и свозить их на базар. Принарядить, купить продукты, инвентарь отцу взамен повреждённого». Мать посмотрела на меня с сомнением, но, подумав, решила принять предложение. Отца пришлось долго будить, и только холодное пиво заставило его проснуться — А потом я пообещал ему электропилу. Обещание привело его в чувство даже лучше пива. Он до сих пор пилил сухие ветки яблонь и груш ножовкой, которую я помнил с детства. Пока мы собирались, из ночного приключения вернулась Ольга. Признаться, в суете мы успели немного подзабыть о ней. Она была растрепана, смотрела на мир одним довольным глазом. Второй был хитро прищурен. Кажется, приключение удалось». Чувство глубокого удовлетворения читалось на её довольной мордахе. «Где спать?» — выдавила она из последних сил. Мать отвела её к нашей кровати. Бывшая управляющая лунной базой хлопнулась на неё, как подстреленная, и засопела. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты», — многозначительно произнёс отец, глядя на гостью. «Апанасий проводил нашу делегацию за калитку». При этом он выглядел как человек, которому доверили сложное, но почетное задание. Мы сели в наш внедорожник и направились якобы в районный центр. «А чего ты тут поехал?» — поинтересовался отец, заметив, что я выбрал не тот маршрут. «Тут ухабистей и дольше ехать». «Ту дорогу перекрыли, новый щебень кладут», — соврал я. «Ну, наконец-то!» — обрадовалась мать. «А то трясло, как на стиральной доске». Я всего лишь подчинялся стрелкам навигаторы нейроинтерфейса, ведущего к челноку. Он находился в невидимом режиме прямо на проселочной дороге. Мне он был виден, и Айрис тоже. Я остановил машину в отмеченном месте. Прошло мгновение, и мы очутились внутри корабля. «Сынок!» — воскликнула мать. «Что это?» «Это, мам, космический корабль. Чтобы вы не считали нас за тех, кого придумали, мы покажем вам другую жизнь». Гордей. «Не дури!» — завертелся на сиденье отец, заглядывая во все окна. «Ты обещал мне пилу». «Будет пила, но чуть позже. Мы едем знакомиться с вашей свахой, мамой Айрис. Она живет в другой галактике». Родители впали в ступор. Мне стало страшно, что с ними случится что-нибудь страшное, еще до того, как они обзаведутся личными капсулами. «Мам, пап, выходите!» Я выбрался из машины и открыл им дверь. Они не решались. На лицах были написаны страх и полная растерянность. Айрис, тем временем, выбралась из машины с Никасом, лежащим в корзинке переноски и встала рядом со мной. «Мама, папа», — произнесла она самым дружелюбным тоном, — «это мой мир, и в нём нет ничего опасного для вас». Мне было жаль родителей. Они превратились в младенцев, которые ничего не понимали. Жизнь, которую они знали и считали единственно возможной, вдруг предстала перед ними в невозможном виде, похожем на бред. Мать выбралась из машины первой и просто озиралась, боясь сделать шаг. «Нен, что ты молчишь?» — возбужденно поинтересовался отец. «Коль я ничего не понимаю!» — ответила мать и растерянно посмотрела на меня. Я не выдержал видеть ее такой, подошел и обнял. «Мам...» Наша Земля — это только микроскопический уголок, в котором живут люди. На самом деле мы живем во всей Вселенной вместе с другими существами, многие из которых совсем не похожи на нас». «Инопланетяне?» — спросила она неуверенно. «Они самые». «Ох, Гордей, у тебя с детства была нездоровая фантазия». «Она была здоровой, мам. В чем вы еще убедитесь?» «Бать, вылазь! Не позорь нашу семью перед лицом людей из других миров». «Мне уже было неудобно перед экипажем корабля, ждущим, когда мы покинем ангар и переберемся в каюты». Отец нехотя выбрался из машины. Я закрыл за ним дверь. «Идите за нами», — предупредил я их. «Откуда ты знаешь, куда надо?» — засомневался отец в привычной манере подвергать мои решения сомнению. «У меня перед глазами стрелки, указывающие маршрут», — объяснил я ему. «И у Айрис». Управление всем, чем позволено на этом корабле управлять пассажиром, осуществляется посредством мысли и движением глаз. «Меня сейчас кондрашка хватит», — взялся за грудь отец. «Пап, давайте я отведу вас в медицинский блок, если вам плохо», — предложила Айрис. «Гордей, возьми Никаса». «И мамку отведи. Ей тоже не помешает». «Не надо», — испуганно произнесла мать. Несмотря на то, что я был ее сыном, и она знала меня как облупленного, в ее реакции чувствовалось недоверие. «Не бойтесь. Вы просто полежите на кушетках под расслабляющими процедурами. Вам станет намного легче. Отцу точно от похмелья поможет. Идите за Айрис и покажите, какими смелыми бывают земляне». «Чертовщина!» — выдохнул отец. «Никогда не думал, что такие вещи привидеться могут». Айрис увела их в одну сторону, а я с Никасом прошел по проложенному заранее маршруту. Мы шли светлыми коридорами, поднимаясь по ступеням с половинной нормой гравитации. Наслаждались неповторимой атмосферой оранжерей, разбавляющих искусственную обстановку судна. Наш малыш молчал и только вертел глазами. Мы зашли в лифт с двумя девушками в форме экипажа корабля. Они с любопытством посмотрели в переноску и улыбнулись шикарными, сделанными генетическими художниками, улыбками. Никас пришел в возбуждение, стал им улыбаться и пытаться что-то сказать. Это выглядело, словно внутри ребёнка находился нормальный мужик, который очень хотел сделать комплимент девушкам, но ещё не мог. Девицы всё равно отреагировали так, словно ему удалось это сделать. «Я присоединяюсь ко всему сказанному сынам», — добавил я, развеселив их ещё больше. «Вы не житель системы?» — заметила одна из них. «Нет, моя жена из ваших». «Ммм, необычный союз». «Что поделать?» «Любовь зла, полюбишь и козла», — самокритично пошутил я. «Вы из Земли?» «Оттуда, с планеты матери нашего вида». «Мои родители с Земли», — произнесла одна из девушек. «Земляки?» — обрадовался я. Девушки, смеясь, покинули лифт раньше нас. Мы с Никасом тоже вскоре вышли в большой коридор, полный людей, многие из которых, судя по виду, тоже оказались здесь впервые. Прошли к своей каюте и плюхнулись на плоскую полку, выдвинувшуюся из стены мысленной командой. Я сразу связался с Айрис, чтобы узнать, в каком состоянии родители. Им стало веселее, когда они увидели таких же бедолаг, которых забрали с земли. Правда, папа решил, что он умер, и его везут на страшный суд. «Он в Бога-то никогда не верил», — удивился я. «Их положили на процедуры?» «Да, на десять минут. Тут слишком много желающих прийти в себя». Очень много детей, которые плачут. Каким бы это ни казалось бесчеловечным, но лучше землян приучать к космосу с детства. Твой сын уже начал флиртовать с девушками. Ждём вас. Скоро будем». Они пришли через четверть часа. Выражение лиц родителей кардинально отличалось от того, которое я видел у них в последний раз. Кажется, у них уже произошло некоторое осмысление и принятие ситуации. «Вы расскажете соседям о своём опыте космического путешествия?» — спросил я отца. «Нет, мне в дурку не хочется», — отмахнулся он, щупая материал покрытия полки, на которой сидел. «Теперь вы понимаете, в какой ситуации находились мы, когда пытались донести до вас реальную картину? Я хотел точно узнать, осознали они или нет». «Теперь да, сынок», — произнесла мать. «А до этого ты казался нам больным на голову. Или наркоманом». «Спасибо за честность», — усмехнулся я. «Мы с Айрис вкратце расскажем вам обо всём, что приключилось с нами с того дня, когда она упала мне на голову». «Погоди», — остановил меня отец. «На голодный желудок что-то не хочется внимать. Здесь еду носят». «Еду это сложно назвать, но я закажу нам», — предложила Айрис. Мы начали свой рассказ до того, как нам принесли разноцветное желе. Пришлось прерваться, чтобы объяснить родителям, что это единственное блюдо, которое принято употреблять в системе. «Да, мать готовила не намного лучше, когда мы с ней познакомились», — съязвил отец, доедая порцию. «Что ты врёшь, Коль? Ты ж сам любил готовить по молодости». «Потому и любил. Что тебя любила, твою стряпню? Нет!» «Так мило!» — Айрис понравилось объяснение отца. «Слушайте, а нам реально сделают эти гробы для омоложения?» — спросил отец. «Как у вампиров». Похоже, из всего героического эпоса история с капсулами тронула его сильнее всего. «Да, я уже подала заявку. Как будут готовы, их нам отдадут». «И что, прям никаких болезней не будет?» — не поверил отец. «Ни простатита, ни панкреатита, ни артроза, ни деменции у матери». «У меня нет деменции!» — возмутилась мать. «Да, ваш организм придет в идеальное состояние». А потом начнется постепенное омоложение, подстать биологическому возрасту. Вот Вадика начнет корчить. А то он постоянно зовет меня дядей Колей, хотя всего на год младше. Злорадно потер руки отец. Он и правда выглядит молодо. Отвары пьют из лопухов, чагу с березы жует, алкоголя ни-ни. Такой нудный тип. На самом деле, мам и пап, ваше омоложение станет для вас проблемой. Вы должны понимать, что это вылезет наружу пойдет в газеты телевидение и прочее вас начнут обследовать гонять по кабинетам сдавать анализы предупредил их я рано или поздно вам придется съезжать из деревни потому что односельчане начнут подозревать вас в чем угодно и лучше это сделать пока изменения не стали заметными лучше вот задумчиво почесал голову отец с другой стороны если мы снова будем молодыми почему бы и не попробовать прожить жизнь заново дался нам этот навоз Он посмотрел на мать. «Ты же опять будешь конфетка!» «Да ну тебе!» — засмущалась мать. «Куда мы от хозяйства? Что мы умеем делать, чтобы ехать куда-то?» «Мам, отец прав. Не стоит привязываться к одному месту или делу. Изменение — это то, что двигает вас вперед, развивает. Вы только придумайте себе занятия, а мы вам поможем». Мне очень хотелось, чтобы они меня услышали и поняли. «И с жильем поможем, да и вообще с чем угодно», — пообещала Айрис. «Я понимаю, вы свыклись с мыслью, что уже не молодые, что вам больше никуда не надо, но еще сегодня утром вы считали нас никудышными родителями, а оказалось, все не так. И мы нормальные, и в космосе живут люди, а вы летите на космическом корабле за миллионы световых лет знакомиться со свахой». «Ну, пока что в моей голове и это не укладывается. Кстати, а как зовут твою мать?» — поинтересовался отец. «Вестлина», — ответила Айрис. — Ничего так, имечка. сколько лет она выглядит? — спросил он с любопытством. — Почти так же, как и я. Айрис поджала губы, ожидая реакцию родителей. — Да ты что? — отец задумался. — Ну, мать, придется нам с тобой этими гробами пользоваться, чтобы не выглядеть стариками перед свахой. — Вы не выглядите стариками, — сделала комплимент Айрис, опасаясь, что начнутся проблемы со знакомством. — Спасибо, — поблагодарила ее мать. А я ведь и правда не видела на корабле ни одного человека на вид старше сорока. На самом деле тут есть и такие, кому далеко за 100 открыла секрет Айрис. Ладно, Коль, поживем без коров, свиней и кур. Я ведь на юг ни разу не ездила, во Владивостоке не была, на Камчатке, а так хотела по молодости там побывать. Мы вам все устроим, мам, — обрадованно пообещал я. У нас есть знакомые, которых пришлось омолодить из-за смертельной болезни жены. Они поделятся опытом, как избегать ненужных вопросов или проблем с документами. Мы еще долго общались на тему долголетия и космоса. Рассказали им про расслоение человечества на две категории — выбранных системой и отвергнутых. Про то, что людей в космосе живет столько, сколько не уместить на Земле, даже если все плотно прижмутся друг к другу. Про криминал, про отношения с инопланетянами, про самих инопланетян — про высших, сумевших создать из разных видов разумных существ более-менее единое сообщество, про древних, покинувших Вселенную пять тысяч лет назад и оставивших нам кучу работающих артефактов, которыми мы так неудачно воспользовались. «Да, сынок, а я ведь был уверен, что вы с невесткой пропащие. Простите». Отец пожал руку Айрис, чего никогда не делал. Он вообще был скуп на проявление чувств а вы просто ищите приключения на свою задницу». «Они нас сами находят», — вздохнула Айрис. «Но я уверена, что это расплата за наши прошлые дела, которые тянутся неоплаченной кармой. До встречи с Гордеем я была дурой, и судьба моя должна была закончиться трагически в какой-нибудь мусорной яме, заброшенной космической станции». «И я был дураком до встречи с тобой», — признался я. «Минус на минус, дал плюс» подвел итог нашим признаниям отец. «Вы больше никого не спасайте обеспокоилась нашими подвигами мать. «И без вас разберутся. Воспитайте вначале ребенка. Дайте ему все, что должны дать, а потом...» Мы все поняли, мам, и дали себе клятву не лезть больше со своими инициативами на рожон. Космический корабль пристыковался к станции, на которой выросла Айрис. Ее мать уже была в курсе, что к ней летят сватья, и пришла встречать к терминалу. «Мама!» помахала рукой Айрис, увидев мать. «Ого! Это твоя мать?» Отец прищурился, чтобы разглядеть ее лучше. «Такая дама и одна?» «Коль, только при ней не напоминай об одиночестве», — попросила мать. Вестлина не могла скрыть удивление видом моих родителей. В ее представлении так выглядели трехсотлетние люди, которым уже не помогали процедуры восстановления. Однако, что хорошо умели делать жители системы, так это радушно улыбаться. Теща улыбалась во все свои тридцать два зуба, дала отцу себя обнять, сама лезла обниматься. Только потом она увидела у меня в переноске внука. Она ничего не знала о нем. «Это... это кто?» спросила она изумленно. «Это твое?» моё мам. Твой внук Никас». Айрис улыбалась, наблюдая за реакцией матери. «Я что? Уже бабка?» дошло до Вестлины. «Да какая ты бабка, свах? Ты мать второго уровня!» Нашел в себе силы пошутить отец. «Это мы пока дед с бабкой, но это ненадолго. Дети обещали нам разные процедуры на ваших технологиях». «Ой, но это так неожиданно!» — стушевалась Вестлина. Загорцевала вокруг меня, не зная, как поступить. Вроде бы и внука надо взять на руки, но и бабкой при этом считать себя не хотелось теща излучала неуверенность, чем очень удивила Айрис. «Мам, веди нас домой!» Станция произвела на моих родителей неизгладимое впечатление. Обстановка здесь была по-настоящему фантастической, а неожиданно встретившийся инопланетянин гуманоидного вида, но все равно очень непохожий на людей, просто привел их в дикий восторг. Будь они людьми чуть более раскрепощенными, наверное, кинулись бы к нему делать фотографии». Удивили их жители станции, выращенные, как по заказу, красивыми и ладными. «Так и есть», — подтвердила их выводы Айрис. «Каждый ребенок, появившийся на станции от матери или в инкубаторе, особенно инкубаторе, подвергается генетической коррекции, чтобы исключить заболевания и заодно скорректировать внешность. Природа создает нас совершенными, но ошибки в процессе смещения хромосом обычно все портят». «Это не опасно?» — обеспокоилась мать. — Абсолютно. Высшие взяли функцию природного отбора на себя, упростив ее и сделав рациональнее. У всех жителей станции такая внешность, какой она изначально задумывалась природой. — Да уж, мать, мы с тобой генетические ошибки, — пошутил отец. Его шутки пришлись по душе тещи. Она искренне рассмеялась. Моя мать расценила ее смех как согласие с тем, что на фоне местных они выглядят не очень. Ткнула отца в бок. «Коль, прекрати! Не позорь нас перед родственниками!» — шепнула она ему. «Мам, тут вообще не принято смеяться над людьми!» Вестлина посмеялась над шуткой, но не над нами. И все равно она набычилась, решив, что женщина за 40 выглядящая на двадцать с небольшим, обязательно будет издеваться над теми, кто выглядит на свой возраст. Знала бы она, что Вестлине было немного за шестьдесят. Мы добрались до апартаментов тещи. Каково же было удивление моих родителей, когда они поняли, что праздновать знакомство в их представлении здесь не принято. Благодаря нейротехнологиям личная встреча родственников совсем не обязательна, так как можно быть как бы вместе за миллионы световых лет. Хорошо, что Айрис предусмотрела этот момент. Когда Вестлина уселась в кресло и предложила насладиться совместным погружением в развлекательные передачи, Айрис тактично напомнила ей о том, что родственники с Земли не обладают способностью воспринимать передачи, посылающие сигналы напрямую в нервную систему человека. «Ой, а что мы будем делать?» — растерялась мать. «Давайте сходим в сад, посмотрим на цветущие энерджероны. Они похожи на звезды и, говорят, обладают зачатками интеллекта. Там такой аромат стоит, можно с ума сойти», — предложила Вестлина. «Мам». «Я знаю, от чего ты точно сойдёшь с ума», — заявила Айрис. Меня заинтриговало её заявление. Айрис вынула из переноски Никаса и отдала матери. «Знакомься, это твоя другая бабушка». Сын посмотрел на неё подозрительно, но не заплакал и назад не попросился. Айрис вынула из переноски пелёнку, затем обшитую мягким материалом фанерную подкладку и показала нам второе дно. Там лежали два пакета из деревенского магазина. Я в точно таком же пакете приносил домой продукты оттуда. «Вынимай, Гордей!» просияла Айрис, довольная собой. «Так вот почему переноска показалась мне тяжелее обычного», догадался я. «А я решил, что это Никас подрос». «Никас», усмехнулся отец. «Его Колькой зовут, в честь меня», пояснил он свахе. «Красивое имя». «Колька», согласилась Вестлина но, на мой слух, немного женское, даже девочковое. — Да это самое мужское! — возмутился отец. Я взглядом показал ему сохранять хладнокровие. К счастью, он послушал меня и не стал спорить, особенно когда я вынул из пакета бутылку коньяка. — Это алкоголь? — догадалась Свистлина. — Да, мам. — Ух ты! Сто лет не пробовала! Спасибо! — зашептала она, будто боялась, что соседи услышат. Затем я достал палку сырокопченой колбасы, консервированный горошек, кукурузу, фасоль, даже сухарики к пиву и пачку майонеза. В другом пакете лежали сладости и фрукты. Айрис быстро сделала салат, смешав горошек, кукурузу, фасоль, сухарики с майонезом. Получился салат на скорую руку. Кое-как нарезали колбасу тупыми ножами для желе. Яблоки и апельсины порезали прямо с кожурой. Рюмок в доме не держали, зато имелись декоративные подставочки под какой-то яркий мох. Вестлина без сожаления вынула его оттуда и ополоснула их водой. «Вот так, мам, родственники встречаются на земле», — пояснила Айрис. «Немножко выпивают, едят и разговаривают». «Приезжай к нам, сваха! Преклониться к корням!» — влез в разговор отец. Мать снова ткнула его в бок. «Разливай, пап», — попросила отца Айрис. Отец зарделся от того, что его назвали папой при настоящей маме. Взял в руки бутылку и ловко снял язычок. Разлил по рюмкам. Над столом завис сладковатый ванильный аромат напитка. «Тост!» — объявил отец и поднял рюмку. «За то, что световые годы не стали преградой для любви наших детей. Мы, кстати, узнали об этом только сегодня утром. Вернее, узнали вчера, но поверили только сегодня. Мне это стоило сломанного топора!» Он выпил и зажмурился. Взял дольку яблока и закусил. Вестлина повторила за ним все действия. «Мы с Айрисом моей матерью только пригубили. Мне совсем не хотелось пьяного веселья. Мать вообще не любила алкоголь и считала его источником всех бед. Зато отец с Вестлиной нашли друг друга в этом упражнении. Они уговорили 07 с разговорами и закуской». Сваха не могла нахвалить вкус земной еды и долго нюхала ее, прежде чем съесть. Совсем как Айрис в первые дни на Земле. Отец звал ее в гости и, когда уже был достаточно пьян, пообещал найти ей нормального мужика. Тут мать не выдержала и попросила Айрис найти ему место, где можно поспать. На следующее утро, которое на станции было формальным, мы прогулялись по всем заметным местам. Налюбовались космическими панорамами в прозрачных куполах, Надышались ароматами наржеронов, которые в самом деле источали бесподобный аромат и умели тянуться цветами к человеку, словно чувствовали его. Полетали на аттракционе без силы тяжести. Матери с отцом хватило ненадолго. После этого развлечения мы снова отправили их на восстановление. «Ух ты! Это самое лучшее лечение от похмелья!» — сообщил отец. «Так можно каждый вечер напиваться в зюзю, «А утром полежать на кроватке и быть в норме?» «Теоретически, да. Но практически организм все равно будет стареть быстрее», поделилась опытом Вестлина. «Да?» Отец почесал голову. «Да ну его, этот алкоголь! Займусь йогой!» Айрис пришло сообщение, где можно забрать три медицинских капсулы, изготовленные для отца, матери и Никаса. После их получения мы стали собираться домой. Вестлина выглядела слегка расстроенной. «Айрис, я хотела бы приехать на Землю и посмотреть, как ты устроилась», — сообщила она. «Твои новые родственники такие милые. Я совсем не ожидала от них такого. Не вопрос. Дай знать, как соберешься». «Отлично, дочь». Вестлина впервые назвала ее так, не постеснявшись выглядеть матерью. «Мы вернулись домой в тот же день поздно вечером. Научили родителей пользоваться капсулами. Первое же полноценное использование ошарашило их». Они признались, что чувствуют себя так, как не чувствовали уже лет 20 Мы оставили их в благостном настроении, в ожидании светлых перемен и вернулись домой, к своим привычным делам и обязанностям. Ольга приехала в город через несколько дней, отдохнувшая и готовая постигать правила земной жизни. «Апанасий, Камилла, Трой и Киана побывали у нас в гостях». Выслушали нашу историю и, довольные тем, что она закончилась хорошо, тоже вернулись к привычным занятиям. Как поступили с лунной базой, с ее несчастными работниками мы так и не узнали, но верили, что им больше ничего не грозит. Моё отношение к Луне после этой истории кардинально изменилось. В полнолуние, когда ее насмешливое лицо заглядывало в окно нашей спальни, мне казалось, что где-то в комнате появлялся невидимый портал который хочет вернуть нас назад. Я суеверно задергивал шторы. Конец. Постскриптум. Айрис, звонил отец и сказал, что ему достался бракованный гроб. У него воспалились десны и болят. Скажи ему, что у него с внуком сейчас одна проблема. Режутся зубки. пост Постпостскриптум. От нас скрывали, что в Ираке во время раскопок древнего шумерского поселения была найдена женщина невероятной красоты и высокого роста, оказавшаяся роботом, изготовленным точно не на Земле. Ученые смогли изучить ее, обнаружить и расшифровать кусок записи, видимо, сохранившейся перед самым моментом ее отключения. Вот эта запись, демонстрирующаяся впервые. «Айрис, иди скорее сюда! Нас по телеку показывают!» Конец четвертой книги. Текст читал Максим Полтавский.